Осторожно открывается сердце. В храме жизни огнями цветущие. В васильках и ромашках из детства. С приглашением войти назад в будущее. Поднимаюсь по светлым ступеням, распахнувшись радости в венах. На вершине встаю на колени, удивляясь подарку вселенной. Обними меня, думой из детства. Очаруй меня музыкой, зодчий. Разбуди меня огненной ночью. Обожги меня радостью встречи. Подними меня лед, мое пламя, запредельное крыльями счастья. Подойди ко мне, девочка в красном. Оберни меня временем, память. Я улыбаюсь, вспоминая детство. Мне хорошо в любое время года. И только одно маленькое средство мне хочется познать, чтоб стать свободной и независимой от мира денег. Что здесь суметь подняться выше крыши на крыльях счастья, обгоняя время, чтоб голос разума и сердца слышать на чистоте его бессмертного творения. что в жизни в сиренскую увидеть отовсюду, со всех сторон неразделенной ложью жизнь где была и остаюсь и буду ловить мерцающую искру Божью. краенные мечты в парке по соседству с красным шаром на руках девочка из детства старый сумрачный фонарь дребежит под ветром будто взятый на прокат пёсы с фильма ретро из ладоней солнца луч падает в окошко голубой зеленый шар комната и кошка померанца лепестки В зеркале заката Сейт пускает сетички, пряный запах мяты. Звезды месяц серебром. Тихий шелест веток, а за ними в соснах том, а за ним аптека. Пироги на рушниках, отблески на шторах. Сейт прозрачный, глубина шелковых узоров. Теплый лучик по лицу спать не даст, соетает. Мама шепчет: "Глянь отцу". Он летит и тает. Пес несется по двору, кошка по забору. Гонит весело пастух стада на просторы. Жемчуга прозрачных рек в солнечном уборе. Сумасшедшие цвета сказочных историй. В поднебесье стаи птиц машет, улетая. А над ними облака, а за ними тайны. И музыка звезд разлетается с ветром. Там светится дым над застывшим рассветом, Какетка рябина в гранатовых полосах, Янтарные смолы божественных вкусов. Там тучи снежинок и льдинок хрустальных. До крыши сугробы пушистого снега. Там хруст под ногами от легкого бега. Там время другое, там прячется тайна. Там платье берёз изумрудный и свежий. Там грусть высирьковая в поле беспрежн. Там озеро радугой блещется в тон волшебного детства, улетевшего в сон. Ты прятал свои детские ладони, отдыхая, затерявшийся время, и представлял себе погонщиком оленей, и грелся у костров напереконе. Ты стадо гнал вперед по бездорожью, по самой глубине рассветной сини. Ты никогда не расставался с ними, когда ты был вождем у краснокожих. Когда ты был вождем у краснокожих, ты выбирал свой путь, ведь ты был сильным. Ты не боялся утонуть в рассветной сини и темной пыли, не боялся тоже. Ребенок хрупкое создание, наполнен чашаю из слёз, открытый к преображениям и в сказку веривший всерьез Ребенок дар, приносит счастье. И возвращает в мир чудес, где каждый миг волшебный праздник, где каждый миг сейчас и здесь. Зажмурь глаза, дай руку, полетели туда, где города людей в уборах света. И столько радости, и так скрипят качели, и носят запахи в своих ладонях ветер. Ты помнишь это сказочное время, когда от счастья стены с потолками кружились по сияющей вселенной, и слышен был из комнат голос мамин. Наш мир из радок, смеха и веселья. Он так необходим в минуты грусти. Зажмурь глаза, дай руку. Полетели туда, где пахнет тишиной. И чем-то вкусным. Священный звук колоколов течет незримо по планете, зенит серебряный листвой, осиновый трудяга ветер. На самом крае границ где солнце восходит на рассвете разносит нежность три птиц язык их понимают дети так сладко сладко на душе как будто папа с мамой дома и в моей комнате торшер горит И лепестки летят с как ты прекрасен и велик в своем незыблемом величии оставивший след в сердце миг колоколов и трели птичьих Блещет волга у ног моих волны. Учит со мной монотонные гаммы переосмысливать. Тичись боками и ударяясь отно обертонов. Мысли мои погружаются в пену. Волны лицом мне украдкой целует. Я принимаю с восторгом окропь их и кров сиренной выхода тела из времени фальши. Как же давно я не видела света, чтобы возвратиться, бросаю монеты. Мне интересно, что будет дальше. За серой шторкой облака из радок сияет за облаками. Я там бегу со всех ног к маме. Я там на маминых руках. Там до сих пор я слышу смех. А здесь я к ней иду с цветами. Не так сегодня нужно к маме. Не нужен этот человек. Да, понимаю. Я привыкла. Так думала еще вчера. А ночью слушала молитву и тихий смех я с утра. В этой жизни странной, в этом хрупком мире, стала постоянной тишина в квартире. Где-то за стеною дождик барабанит. Нет тебя со мною и не будет, мама. Всятился рассвет, избежал на поля, и услышала смех детский сердца земля. И увидела чистый, немеркнущий взгляд матерей, у свечей, что с молитвой стоят. Пусть сегодня еще в отражениях зеркал Темный ветер срывает цветы в каратах. Но в какую бы пропасть весь мир не сползал, сеятся матери будет молиться всегда. за своих покомданных, желаных детей пусть защита им будет любовь матери. Люблю рассматривать землю с других планет. Люблю заглядывать в окрашенные желтым цветом таинственные окна и наблюдать. Иногда я опускаюсь на крыши домов и там сажусь и слушаю, как вздыхает ветер во сне. как фонари о чем то шепчутся между собой и по-доброму смеются. Люблю молчать и все делать в полной тишине. Люблю равновесие внутри и снаружи. Люблю мечтать и ждать ее, ту девочку, которая всегда улыбается, когда появляется, Бог есть откуда, и долго смотрит мне в глаза своими глазами ребенка, до тех пор, пока мы не оказываемся с ней на других планетах, других миров, где мне всегда тепло и уютно, где я то и дело ловлю себя на мысли, что это вот ну счастье, когда я держу в своих ладонях ее руки. И слушаю удары сердца, я начинаю слышать музыку, рождающуюся там внутри и выплескивающуюся через край её глаз. Люблю её красозостность и лёгкие движения во время танцева с другими такими же девочками с других звёзд. Люблю смотреть на них и рассматривать землю с других планет. Сквозь скотился дождь, и ожившие внезапно отзвуки дальних миров серебряным лучом заскользили по ее лицу, касаясь осторожно восторженных глаз и глубоко проникая в сердце. Она вздохнула и тихо запела песню, песню далекой звезды, песню своей родины. Она знала, что ее обязательно там кто-то слушает сейчас. И теперь его ждёт возвращение, как этот сад, наполненный цветами от разлуки и скользящий над вершинами цветущих яблонь музыкой тишины. Сад после дождя всегда удивлял ее ошеломительной тишиной и покоем. Свежий морозный воздух ударил в лицо. По небосклону, где-то далеко, снова пронеслась комета. Спиралями галактик был усеян путь. О, мать-земля, как же сложно оторваться от мерзких мыслей, упругой идти стягивающих тевоизтягивающих душ. И в этой бесконечной борьбе принять всю твою любовь, что дарит смысл бытия. Дар несравнимый ни с чем». Это волшебство. Это твоя вселенная, все души. Она огромна. В ней живет чистота сознания и вечность. Когда человек выходит из тела, За него начинает говорить душа. И тогда возникает ощущение наполненности жизни. И тогда открывается дверь в иные миры. И мне так захотелось туда сейчас, вместе с кем-то, из-за застывшую музыку света. И снова мне показалось, опять показалось. Последние капли дождя. Последние капли. Иногда они кажутся слезами, иногда хрустальными, иногда хрупкими, иногда веселыми. и никогда холодными, когда их держишь на ладонях. Возможно, от того, что они умеют радоваться как дети и прыгать по лужам как дети, и что-то там еще такое, что взрослым кажется несерьезным. Но Как это чудесно, когда тебя внезапно настекает дождик и начинает поливать струями самой вкусной, самой пенной, самой сверкающей воды. Вода. Её следы видны повсюду, Среды во вселенную к вечным истокам. дорогу и долго торговалась с каждым встречным ветром. Меняли шелест шагов и серебряный звон браслетов на песни полыни и пчел, чтобы потом все следы мои ты нашел, и этим путем пойдешь». Много приходило сеятелей. Они сели по земле радуге, и солнце играло с ними, а люди улыбались. Даже тучи не могли помешать улыбкам. Счастливое время, и сейчас она счастливая там за тучами. Но кто раздвинет тучи? Когда разумные существа сняли дорожные одежды и маски, когда они сбросили тени и стали прозрачными, я смотрела вокруг и ничего не увидела, потому что там ничего не было. Ничего, кроме света. открытую форточку поело весной и прохладой. Вот и эсна. Изна почему-то приходит с ветрами, дождем и низким небом. Она пахнет мокрой землей и дымом. Осенью земля тоже мокрая, но осень пахнет грибами. Изна и осень, оба запахе дыма похожи. Только изна, кроме дыма, пахнет мечтами и счастьем в полголоса. Зато осенью в костре можно запечь молодую картошку и устроить картофельный спас. А еще осенью мы устраиваем грибной спас, а еще малиновый. А чем это я. Ах да, весна же. Деревья прозрачные насквозь, как глаза у тех, кто идет, держи за руки и улыбается. голова, руки, туловище, ноги. Внешне мы так похожи, но почему все такие разные, особенно по отношению к одной и той же ситуации? Может, потому что каждый смотрит на происходящее с высоты своих вопросительных, и восклицательных знаков? Может, поэтому мы не слышим и не понимаем друг друга? Она любила его, город впавший в анабиоз. Город, в котором прожила много лет, не просыпаясь, в той брошенной недосмотренной до конца жизни. Потому что если проснуться от тяжелого сна, станет больно. Весь город, ее знакомых лиц Все равно, все равно это сон, и не стоит вспоминать днем, кто приходил в твой сон. не вспоминать, не спугнуть, не просыпаться. дверь за дверью она уходила все дальше из него по узкой дорожке, не поднимая глаз, сдерживая дыхание, уживаясь в новую роль, в которой не будет ничего от того, что связывало ее с прошлой жизнью, в которой не будет его, в которой она перестанет затыкать уши, замерзая на ледяном балконе от боли. Она уходила из города, стоящего на снах. Она уходила так, как только могла она. Она уходила в другой город, других недосмотренных снов. В озёрах Хинжере хранится урчание. Черные дыры, источник лояльности. Множится дождиком травы алтайские. В календарях отмечают отчаяние. Носится рядом триумф поражения. Топчется дождь на страницах алфавита. Тропами тайнами, выходом к памяти. Твердь заполеонная ищет движение. Корзина с хлебом отдали сегодня в моде. За неё готово отворить полцарства ценителей картин земли, живя в особых государствах, обложенных со всех краев фантомом страха и коварства, и где дробится эхом крик. А он лишь понимал язык своей души и стал Ирик. В этой на серые будни смотрит безмолвно, в тиши растворяясь. Слышишь, как движется время? Послушай. Может быть, что про пустыне узнаешь. Может быть, станет и мастеру легче, хоть в просторах отмыслей летучих, знаки хранящих в картинах и песнях. Может быть, станет и нам от них лучше. И я помню это время, эти спины за ширмой домов из желтой глины, и кожу, и упругость апельсинов, и этот воздух интенсивной сини. Я помню, как бежала по вокзалам, пытаясь удержать дыханием ими, и время раздвигая, повторяла по много раз: "Идиллия циперсина". Снегом январским мосты занесло. Доступа нет к переходам зимнего солнца на новый пинкот с рыбами и кислородом. Снегом январским закрыты пути, доступа. От изумления он вдруг напрягся и смог зацвести в белых снегах куст сирени. Я в дверь твоих окон стучала, орнамент земных отпечатков с сладоней снимала. Ты слушала пульс, примеряла дыхание и пела по нотам в своем дальнем крае. Я в двери стучала, меняя погоду, по времени жизни листа страницы. Вода потемнела и стала холодной, и стала похожей на зимние лица. Я в дверь твоих окон стучала упорно. Ты вышла навстречу и долго молчала. И только спросила: "А где же мой ворон? Тот самый, с которым вчера я летала, играла вчера я с которым?" множется множество множество множеств сложно уснуть на шипах тонкой кожи чувствуя в каждом движении мишени шелковой кладью по шелковой тени странные странные кружится эхом пыльное облако звать человеком странных фантазиях взглядов весенних рвется на плоскости сопротивлений Местное время. Звуки в переулках утро на далекою поднимает руки, распускает зой. Макияж тумана на лицо наносит. Принимает ванны распускает косы протирает ставни огрубевших линий на заметку ставит Отшумевший виви переизлучает углы расщеплений ритуальный танец исполняет с тени лекий покородиц протирает светом размыкает кольца меж землей и небом тает треугольник из семи ступеней Лученосной болью Истекает время. Пророческим пением дыхания сбивает хранитель морозов. Хрустит серебро под ногами и рядится в красные звезды. И рядится зимнее время в свои там отканные шубы, и сходится к вечеру тени, и ветры целуются в губы, и люди целуются ежись с утра от хрустальных колючек. И звери ей целуется тоже, и рядится в белые тучи. Тише, ниже, тише, глуше. Языки огня в камине забавляются, взлетая, выдывая жаром звезды Напряжение слабеет. Учащенный пульс стихает. По крупицам собираю свет, проявленный в пустыне. По мозаике узоров пропускаю время мира развожу в стакане память. Пью алмазное скопление. Слушаю дыхание классных в кровеносной микросхеме. Вывожу рисунок ритма языком огня и эфир. Серое небо, синий цвет запечатан туманом. Белые сыплются листья в окна затерянных храмов. Линии жизни петляют по сквознякам событий. Лентой дорог сшивает ветхую книгу, смотрите. Время по нотам крошит книгу времён листая. Хмурятся горизонты у городских окраин. Птицы не носят письма, вжатые в -10. В небе продавлен воздух нотами древних песен. Тихо. Я слушаю месяцы песни. Звезды его повторяют узоры. Спит подо мной натруженный город. В доме моем пахнет пихтовым лесом. В доме моем помнят детские игры стены и шум голосов на диване. Там, где был город, лежат в поле камни. Словно и не было этого мира. Словно и не было в городе смеха. Не доносились в мой дом его звуки. Тихо я слушаю музыку их. Ночь есть такая, что светятся руки. Когда собирает камни пропавшие пеплом время, я тенью скольжу между теми, кто шел по земле с кулаками. Я с несусь по орбитам миров нашей третьей Вселенной и пробую воздух весенний позорием солнцем залитый я слушаю уши закутов валью прозрачных оттенков как радость гуляет по венам как ветер несет песни внук огромные волны бескрайнего неба по времени катятся Крыльями птицы лучи задевают, и носится ветер по летнему полю из хлопка и ситц. Раскинув ладони, все запахи мира вдыхаю зажмурившись. Радокой росы глаза обжигают Бегу из квартиры из времени вечность дорогу и солнце Спадает с картин паутина, из детства доносится смех. И так много счастливых, мне чудится лиц и колотится сердца. Когда смотришь вверх, раскрываются крылья. Когда сотрется наше имя у русла высохшей реки, мы станем звуками пустыни. Мы станем воздухом пустыни. Мы станем всматриваться в лица из зазеркал старинных храм с ночными шорохами птицы. Мы станем видеть время в снах. Когда я проснусь в тишине после бури, Смычком проведу по земле моих предков, и кистью волшебной, набрав краски светлой раскрашу планету трехцветной лазуью. Когда я проснусь в тишине после бури, я свету подставлю лицо и ладони, и тихо пройду по следам партитуры Времен моей жизни, омыв ее корни. Когда я проснусь в тишине после бури, Я выплесну радости сердца в пространство вселенских историй и буду смеяться и делать из глины смешные фигуры. Когда я проснусь в тишине после бури, я буду пытаться понять этот сон мой и буду не спать по ночам, и дежурить над каждой освоенной нотой и помнить Когда исчезнет эхо голосов, когда замрет на полуслове слова, когда спадут туманности оковы, мы скорлупу увидим от часов, меридианами раздвинутых столетий. Мы перейдем из точки темноты на верхнюю ступень пути земного. И на планете народятся снова пришедшие в наш мир из пустоты другие, фиолетовые дети. Когда мы перестанем говорить на вы, когда друг другу станем интересны, когда изменим правила игры, когда вернем на место слово честность, когда начнем друг друга узнавать по легкому движению улыбою, когда настанет время сочинять стихии света в радуках без воя, когда научимся друг другу говорить «Сударыня, богиня, бог мой, сударь! Когда проснемся и начнем любить всем сердцем на всю жизнь без плода. Когда вернется это время чудо? Все плыли между нами, горячим солнцем на пределе. Нас засыпали жемчугами и строили в песках отели. Мы уходили дальше в полночь от звезд центрального созвездия, где только сны и только горечь. А нам летать в ночи без крыльев. Мы проявились в круге первым, мы опустились в зарождение. Мы сотворили это тело, когда стемнело. Свет одиночества ночи вечности тает, у горизонта срываясь в сиренный. Носит отметина снов, откровением краением тайны свои по земле засевая в взбившем голосе музыки мира слышится тонкой струны натяжения. в каждом мгновении вечности время благословляет на встречу с любимым бродит по руслам и венам таката силой священной в проталинах счастья и поднимается к сердцу причастием музыкой света из уст мазакан Лестит поземкой ветер, а вчера еще сиренью. Свет из окон теплый-теплый, А за светом чьи-то тени зацепляют лунный трепет, За стеклянные ступени и бегут, роняя ноты по сугробам и терем, Вверх и вниз, Склоняясь ниже к твердой почве под ногами, Восторгаясь костной прозой. А вчера еще стихами Какое искаженное пространство и каменные высыхающие лица. И никому ни до кого не достучаться, ни у кого не выпросить водицы. Какой туман в декоративном мире. Сквозь зеркала проблискивают деньги. И волан смотрит на людей и шире ояз экран его улыбка тени. И стуканы. Э, а где же люди? Только караваны темных мыслей высях, страха и сомнений. Только чьи-то тени и запавших листьев, за голосами судеб. Где ты, жажда странствий, в снах, без интернета? Где ты вероятность, веры в символ света? Более до крика, до пота, Работа, работа, работа. Без шуток, улыбок, без взлета, Работа, работа, работа. Без мыслей к кому от кого-то, Работа, работа, работа. Без светлых и ярких мгновений, работа одна до запения. Любой узаконенный праздник содержит работу, проказник. За каждой взволнованной тенью Работа встает без сомнения. Работа так больно, так грустно. А Бог нас творил для искусства. Господи, господи, господи. Терпит корабль наш крушение, Втоптаны в грязь духа помыслы, окна рекламы заклеены. В храмах твоих торг, религии поизносились их ценности, стали товаром. Век бедности прячет улыбки за мифами. Мифы гуляют по улицам, по мостовым бездуховности. Боже, как много здесь мусора в мире бесчестий и совести. Господи, господи, господи. Тонет корабль наш затмение. Ходит по улицам созданным смертными с голосом ленина.